а только вид страшенный от этой сметаны. Волоса чешет. Ну, глянь, Бенедикт, чего это у меня тут? Не как колтун? Раньше ни про какие колтуны речи не было. Коса допят да и все дела. Но теперь ей коса не полагается, Оленькие. Как есть она замужняя голубушка, у ней на голове должен быть прибор бабской. А уж возня с этим прибором не приведи, Господь. Вот она волоса на прядь разделит, водой намочит, али ржавью, и давай на деревянной колобашке накручивать. Всю голову обкрутит, ходит, колышется, и колобашки эти целый день друг об дружку постукивают. Кудри ей, вишь, надо. И лицо обмазано. Ну, чистая гарпия. — Ты зачем то на себя навертел-то? — А как же! —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 Вот у тебя вечно предлоги. Несчастная моя жизнь и завоет, но потом перестанет. Бенедикт, поди сюда. Чего это у меня вон тут чешется? Да вон, вон тут. Вскочил чего? Ничего не вскочило. Нет, ты плохо смотришь, лучше смотри. Свербит чего-то. Да нету ничего. А чего ж свербит то Не чирили? Нет. Валдырь, может, не припухла? Нет. Может, покраснела? Нет, нет. А чё ж тогда? Вот чешется, чешется, а потом как дернет? А вот тут, Бенедикт, не отвлекайся. Вон тут, нет, дальше, между лопатками. Ничего нету. Чешуя, может? Нет. Перхоть, что ли, нападала, всаднет. Оптряхни с меня. Чисто все не выдумывай. Веснушками, может, обсыпала. Нет. Так может, прыщ какой, аль-брадавка, вот так выскочит, да и помрешь. Чистая, говорю, спина, все мерещится. Конечно, раз я страдаю, а не ты, так тебе и все равно. А меня вот тут под мышкой ломит. Бенедикт поломит и перестанет. Вот другой бы пожалел. Вот если я так руку подниму и вот так поверну, сразу ломит. А если я вот так нагнусь, а ногу то вот так поставлю, у меня немедля в боку колотье. Ну-ка, погляди, чего у меня в боку-то? Мне не видать. Вот однажды и стукнула книжку бы. Завалиться бы сейчас на лежанку с книжкой. На дворе снег бесшумно падает, В печи дровешки потрескивают. Самое оно — с книжкой на лежанку. Рядом на тубарете миску с огнецами поставить, Али еще чего вкусного, чтоб за щеку сунуть, И туда, в книжку. Вот у нас, скажем, зима, а там лето. У нас день, а там вечер. И распишут тебе и разукрасят, что за лето, да что за вечер, да кто куда пошел, да чего на нем надето накручено, да на какой, может, скамейке над рекой кто присемши, да кого ждет, а мил дружка, а не иначе. Да какие птицы сверху поют, да как солнце садится, да мошки толкутся и чего из-за реки слыхать, какую песню. И все напишут, как в кустах шуркнет, мил дружок на свидание пришел, до да чего промеж ними сказано, до да о чем сговорено. аль кто ладью строил, и на море океан ее спустил, и сколько народу в ту ладью набилось, да куда плыть хотят, и какое у той ладью устройство все распишут. И как они плывут, да между собой перелаялись, и у кого на сердце против других накипело.